Глава двадцатая. «А лиха они главу уделали!» Была моя первая мысль утром, когда я открыла глаза. Я повертела головой в разные стороны, ожидая увидеть говоруна, но его не было. «Ладно», — сказала я вслух безразличным тоном, но почувствовала себя уязвлённой. Похоже, я привыкла к синему безобразнику. Я вздохнула и потянулась в кровати. и вдруг вспомнила ужасный вид Кощея. Содрогнувшись, накрылась под одеяльником с головой и постаралась переключиться на другое. Светящийся жуткий череп сквозь пергаментную кожу снова встал перед глазами. Спасаясь, я срочно вынырнула наружу, схватила телефон и уткнулась вниманием в новости. Там как раз кошмар на кошмаре. Задавили, арестовали, убили. Всё, чтобы испугаться сильнее и отвлечься от внутреннего. Почитала рубрику «Чрезвычайные происшествия», посмотрела видеокатастроф. Действительно помогло. Кощей больше не пугал, стало страшно жить вообще. Тогда я решительно встала, не убирая далеко экран телефона, и сказала себе, что всё к лучшему. Но на нежной линии в вазе упал луч солнца, Вспомнилась улыбка Стаса, его лицо до того, как он стал кощеем Защемило сердце и захотелось плакать. «Кажется, мне надо спасаться от самой себя». В ванной я обнаружила, что были и хорошие новости. Навеянный говоруном сон, а я уверена, что это он убаюкал меня в одно мгновение, как и пилота, подействовал на меня. Лучше СПА-процедур. Лицо разрумянилось. подсвеченная будто изнутри. Волосы сами легли красивыми волнами и заблестели. Глаза тоже. Ну и к тому же я продрыхла почти 12 часов, отдохнув с избытком. Даже стыдно. Я мигом отмела это дурацкое стыдно, вспомнив психолога. И то, что стыд, мне тётя с мамой загрузили и обновляли регулярно, как вредоносное компьютерное ПО, чтобы проще было управлять. Странно, что сколько бы я эту программку не стирала, она самовосстанавливалась каким-то чудесным образом, как, например, сейчас. Так что я в который раз мысленно стёрла ненужное приложение из собственной головы, заменив его на радостную установку. Я выспалась, похорошела и никому ничего не должна. Стало веселее. Тут и работа постучалась тревожным писком в онлайн-ежедневнике. Дедлайны наступали на пятки, никто заказа за меня не делал, пока я помогала сказочным героям. Я бросилась за ноутбук. Могу не успеть. Из подворотни моих мозгов снова показался стыд, как неубиваемая крыса. Я шуганула его и взялась за срочные заказы, Они не лучшее, что лечит суметницу чувств. Увы, и вечером кот не явился. Стас тоже. Я сказала себе, и слава богу, можно выдохнуть спокойно и не ждать подвоха за каждым углом. На гулять не пошла. Заказала себе кофе, пирожных, включила дораму, усиленно делая вид, что я самодостаточна и счастлива, словно дивану было до этого дела. Утро следующего дня. Опять прошло душераздирающе обычно, как и сам день. Нет-нет, да по моей коже пробегал холодок. Они меня бросили? Я им больше не нужна. Всё, добились, чего хотели, и сказки кончились. Или я Стаса обидела, точнее Кощея. Но говорон-то почему не являлся? Я придумала себе тысячу оправданий, сотню объяснений, а лучше не стало. Закончив всё срочное, я не выдержала и пошла в чайную. Может, услышу новости от Гаи? Но и там меня ожидало разочарование. За прилавком стояла совсем другая девушка. Рыжая, современная, с булавкой в носу, в боевом лифчике и широченных штанах, подчеркивающих талию. «А Гай скоро будет?» — поинтересовалась я. «Она уехала куда-то», — сказала равнодушная девушка. То ли на ретрит, толи на семинар», — сказала надолго. От догадки у меня ухнуло сердце. гай не от кого больше было беречь нашу реальность, и она тоже отправилась в родной мир. А владелец лавки — Станислав? Я упрямо пыталась спасти надежду, которой уже требовался непрямой массаж сердца. Разве у лавки есть другой владелец? Я только Гаю знаю. Она меня на работу брала. Ну а зарплата как же? Кто вам платить будет? Не унималась я. Вам-то какое дело? – бросила девушка и отвернулась к коробке на высоком стуле, в которой, видимо, прибыли новые виды чая на продажу. Я вышла на улицу, не радуюсь ни солнцу, ни лету, ни даже клубники почти даром в овощной лавке на углу. Неужели все потеряшки возвратились в навь? И сказочный мир свернулся как улитка? Нет, не может такого быть. Я бросилась домой, схватила несколько упаковок котки в соусе и побежала к лесу. На берегу реки остановилась, как вкопанная. Рабочие разбирали мост. От него уже осталась половина, железные балки торчали, как ребра выкопанного динозавра. — Зачем? Стойте! — выкрикнула я, подбежав к матерому, как старый волк в оранжевой жилетке прорабу. — Что вы делаете? — Демонтируем. «По распоряжению главы города а как же гулять там лес животные именно что лес ответил прораб вытирая клетчатом как у бедуина, в платком потный лоб под каской оказалось заповедной что-то там страшно редкое обитает с красной книги вроде так что нарушать покой никак нельзя у меня опустились руки «Да не переживайте вы так, девушка», — проговорил добродушный прораб. «Тут всего полкилометра до леса с этой стороны. Уже проект нам выдали, чтобы дорогу туда прокладывать и окультуривать. Теренкуры всякие, площадки, скамеечки сделаем. Будет ещё лучше гулять». «Я поняла, спасибо», — тихо выдохнула я. «Не за что». Все пути были закрыты. Оставалось только страдать. Жизнь моя никогда не станет прежней. Я выдавила утку в соусе в траву под кустом перед обалдевшим грязно-белым котом с рыжими полосками на морде и поплелась обратно. Язык вселенной оказался прост. Если ты не готова к чуду, тебе его больше и не дают. Получи реальность согласно купленным билетам с учётом ограничивающих убеждений и собственной квадратной головы. В соседнем дворе яж-матери и неравнодушные граждане развернули активность, что-то выкрикивая свободе, детях и бюрократах. Издалека слышалось так, будто они требуют свободу детям стать бюрократами. Скучающие попивали рядом кофе из кофейни, дети кидались друг в друга песком, курьер заигрывал с новой девушкой в широких клоунских штанах, А знакомая рыжая тётка в фиолетовой футболке с адски растянутым на пузе Микки Маусом подписывала у мимо проходящих петицию. Смысл её был прост. Причём тут редкий сурок, когда свои дети ближе к телу. То есть против разбора моста и закрытия заповедника. Я бы подписала, но подумала, что Стас с Говоруном этого и добивались. Так что мотнула головой и собралась пройти. Тетка вцепилась в мою руку и зарыла. вот, вот из-за таких, как вы, мир и превращается в помойку. То она мучает кота в трусах, то застройщика соблазняет, то на родной ЖК ей плевать». Все посмотрели на меня, даже слегка притихли. «Вызывайте 112, если вам коты в трусах мерещатся!» рявкнула я и вырвала руку из ее цепких пальцев. «Скорая психиатрическая помощь! И хватит уже завидовать!» Тётка опешила, а потом что-то заверещала. Но токсины в спину не страшны, это не пулемётная очередь. Я ушла, гордо, как терминатор из огня, с каждым шагом восстанавливая себя из жидкого металла и прямиком в родной подъезд. И всё же терминатору было лучше, чем мне. Он — железный. Я же почувствовала себя такой одинокой, что захотелось сорваться в город, к родным скандалам и к на пустом месте, то есть маме. И блинчики у неё самые вкусные на свете. Впрочем, мама была сейчас на работе, а отчаяние моё, видимо, не достигло критической точки. Я вовремя взяла себя в руки и, заказав почти смертельную дозу картошки фри и гамбургеров, засела читать русские народные сказки. Какими же они теперь казались милыми. Почти ностальгия по одноклассникам. Там и кот Баюн, опасный, но родной, на железном столбе восседал и путников заговаривал, пока не сожрёт. И избушка там была, и жар птица, и леший с водяным, и кощей воровал красавец и превращал их то в щуку, то в лягушку, то в прочую утель потому что по взаимной договорённости Любви не случалось. Бедный мой, как же ему вечно не везло. А мне-то как раз наоборот. Я его встретила, когда Кощей перешёл на новый уровень осознанности, и жабы поэтому не стало. Но стало очень обидно, что он меня не похитил. Не Василиса я, прекрасная. Увы. Однако в сказке красной девице помогала баба-яга, поняла я. и поехала к психологу. Мне тоже нужен был авторитетный взрослый, с которым можно было посоветоваться без страха угодить в психушку. Хотя, скорее всего, посетить психиатра, она мне всё-таки посоветует. Зато выговорюсь. Уже по дороге на остановку я быстро договорилась о встрече. Моя Залия Мартыновна просто заечка. Всегда находит для меня свободное окошко. и я встала на автобусной остановке, одна, как воин в чистом поле. Ждать. Из наших далей уехать было трудно. Но не сломленная и непобедимая, разве что изнывающая от скуки без интернета в жару, я ждала. Ветер задевал юбку моего летнего платья, пробегал по травам, превращая их в волны всех оттенков зелёного, гонял тучи от нечего делать. С ним резвились распушившиеся дуванчики, солнечные блики, крошечные жёлтые сердцевины ромашек, флиртуя белыми лепестками, и фиолетовые стрелки шалфея. Пахло чабрецом и мёдом. А я стояла, прячась от палящего солнца в медленно двигающейся вокруг остановки тени и ковыряя носком белого кроссовка камешки. Впору было глаза прикрывать ладонью, автобус высматривая. и кричать «Эгегей!», как Илье Муромцу. Жаль, на богатырский посвист автобус не приманить. Вместо автобуса подъехала серебристая лада и залила меня светом так, что пришлось зажмуриться. Сквозь космическую ауру проступил Светозар Десятов собственной персоной. Мой сосед с 23-го этажа, аудитор исправе, светлый богатырь и антипод Кощея. Улыбнулся, как родной. «Ева, здравствуйте! Я в город. Вас подвезти?» Дар, отличная штука. Сразу понятно, кто не маньяк. Так что я обрадовалась хоть кому-то сказочному и запрыгнула в машину быстрее, чем он успел открыть передо мной дверь. Язык зачесался поговорить об острове, коте, магии и выяснить все навьи новости. Но я отчаянно сдерживалась, боясь навредить своим. Это было сложно, почти как остановить наружу рвущийся чих. А светлый богатырь весьма современного и цивилизованного вида заговорил о погоде. Он неспешно вел машину, и пробки перед нами как-то сами собой расступались. «Чем вы занимаетесь, Светозар?» Чтобы унять зуд любопытства, спросила я. «Виртуальной реальностью». Словно и не соврал он. Слышали о гипотезе симуляции? Про то, что мы все живём в Матрице? Совершенно верно. Хм, забавно, что об этом мне говорил посланник Исправе. Уж не там ли предполагаемые ниточки дёргают? И вы считаете, Светозар, что мы в самом деле живём в чём-то типа Матрицы, и нами кто-то управляет, как в Симсах? Я хитро сощурилась. Так тоже можно назвать Божью волю. — заметил сосед. — То есть вы священник? — Я физик. На мгновение я зависла. Что-то не сходилось. Физика вообще при чём? Но Святозар добавил. Нынешняя квантовая физика уже практически и Бога описывает, и даже магию, и чудеса. Отличное направление для тех, у кого с эзотерикой не сложилось. К примеру, недавно обнаружили у субатомных частиц способность телепортироваться. Весь учёный мир был в шоке. Не слышали? Нет. Вы что-то хотели у меня спросить? Он посмотрел своими светлыми глазами, так словно просканировал мою душу до этих самых субатомных частиц, и слова уже были излишни. Впрочем, мои в любом случае зависли где-то между полушариями мозга и в дар речи не превращались. Я думала о говоруне. Неужели современные физики смогли бы как-то объяснить его беспорядочное появление? То, как субатомные уши телепортируются раньше субатомной морды? Впрочем, я точно объяснить такое не смогу. Из квантовой физики я знаю только кота Шрёдингера, не лично, конечно. И ещё то, что слово «квантовый» можно теперь присоединять к любому бреду, и он становится модным. Я мотнула головой. «Нет, вам показалось». «А вы во временные петли верите? В путешествия во времени?» Также заряжая светом, как фонарём, прямо в душу, спросил он. «Имеет ли смысл говорить о фантастике?» Я пожала плечами и моргнула как можно глупее. «Вдруг он ещё и в каком-нибудь патруле времени состоит?» А Говорон-то баловал со смещением времени, когда мы из источника живой воды возвращались. Боже, я не знаю, что говорить и что думать. Вдруг он мысли читает. Я не должна своих подвести, даже если они меня бросили. Вы почему-то побледнели. Как вы себя чувствуете?» Мягко продолжил Светозар. «Несчастный», — призналась я и обрадовалась, что можно сменить тему. «Как раз еду к психологу пострадать за свои деньги». Богатырь усмехнулся, но ничуть не едко. Нет худшей бедности, чем жалость к себе. Она овладевает человеком, и он не видит ничего, кроме болезней, бед и боли. Так сказал великий Софий Хазрат Инаядхан. Собственно, эта цитата подтверждает теорию симуляции, с одной стороны, с другой — ваше правильное решение. Лучше потратить деньги на психолога, чем беднеть, жалея себя. Почему вы решили, что я жалею себя? Я нахмурилась. Видимо, ошибся. Он снова улыбнулся, раздражающе спокойный. В голове судорожно проскакивали моменты наших приключений со Стасом и Синим Котом. Я их пыталась затирать, но неудачно. И всё ждала, что Светозар ещё что-то скажет. Про время, улечит меня во лжи или в порочных связях с нечистой силой, незаконном пересечении границ между мирами. Ещё мало ли в чём. Но он безмятежно молчал и вёл машину. Даже без музыки, словно ему и так было хорошо. Я поняла, что это невыносимо. Зря меня говорун сватал. С таким же и поругаться не выйдет. А какие отношения без ссор? Милые же бронятся, только тешатся и мерятся. Я снова подумала о Стасе. Мы подъехали к городу, и Святозар спросил. «Вас забрать на обратном пути?» «Нет, спасибо, я сама. И вообще, наверное, задержусь, не беспокойтесь». Выпалила я и попросила высадить возле маминого дома. Светозар без лишних слов свернул к старому центру. А мне подумалось, что не найти никого лучше на роль сына маминой подруги. Положительного дозубовного да скрежета. Возможно, именно поэтому рядом с ним мне было как-то не очень и сильно хотелось сбежать. Я вышла из машины и буквально взлетела на наш четвёртый этаж. Едва распахнула дверь, как тётя в ситцевом халате в цветочек встала в позу. «Своими ключами, Ева! Не стыдно? Мы же договорились, что ключи нам оставишь. Ты тут больше не живёшь». Решилась, так и решилась. Пути назад нет, имей в виду. И я, почувствовав противояди от приторной благости, бросилась к родственнице обниматься. Как я соскучилась, тётя! Она тоже меня обняла, ворча, как старая корга. Спокойно, с ума сошла. Задушишь ведь. В обуви помытому. Совсем уже. Из моей бывшей комнаты показались братья. «Евка!» «Ты чего явилась? Комнату тебе не отдадим!» Один дал подзатыльник другому, они завозились, сцепившись, как молодые щенки. «Болван! Отпусти, уродец! Мама!» Семья, как много в этом звуке. Я вздохнула, заглянула на кухню, стянула блинчик из-под тарелки на кухонном столе и, помахав всем рукой, оставила ключи на тумбочке и вышла из квартиры. Можно было теперь спокойно идти, куда собиралась. Привычный баланс токсичности пополнен, отравиться чужой благостью больше не грозило. Через час я стояла на пороге кабинета любимого психолога. Постучала в железную, как в сейфе, выкрашенную бордовым дверь, продумывая, с чего начну. Почесала лоб, почувствовав, как активировался дар. Ну, пусть будет, даже любопытно узнать. Хотя Зылья точно прекрасна. По сути, она мне много раз помогала. Щёлкнул замок. Дверь раскрылась. С привычной улыбкой я занесла ногу в кабинет, глянула и споткнулась. Да вы шутите.